Ода Телогрейки Лучшие умы России думали о путях спасения страны и народа. Они мечтали то о третьем Риме, то о народе богоносцы, то о социализме, то о еще какой-нибудь глупости. Они искали национальную идею и не видели ее у себя под носом. Надо было только опустить глаза, оторвавшись от созерцания светлых далей, и оглядеть себя и окружающих. Тогда бы они увидели то, без чего народу России в новейшей истории было не выжить — телогрейку. Народ наш в самые страшные годы лихой истории XX века был одет именно в телогрейку — Ее по привычке причисляют к одежде, но на самом деле это средство национального спасения и инструмент сбережения народа. Никто точно не знает, когда она появилась и откуда. Говорят, что пришла к нам телогрейка в начале прошлого века из Маньчжурии, после Первой русско-японской войны. Может и так, но не в этом дело. Она пришла и покорила нашу страну. Ее стали носить все, кому было холодно и неуютно во вздыбленной и перевернутой России. Ее носили рабочие и матросы, солдаты и крестьяне, партизаны и заключенные, геологи и охотники. Она согревала тех, кто коченел в окопах и мерз на лесоповале, работал на улице и вкалывал на великих стройках, ютился в теплотрассах и трудился в артелях, преподал в плену, И партизанил в лесах. Она была родной для всех, потому что она грела тело. Телогрейка спасала народ без различия веры, национальности, идеологии или образования. Она была изначально некрасива, так как была призвана приносить телу только пользу. Она была одинаково добра как мужчинам, так и женщинам Долгое время не было телогрейк женских или мужских Телогрейка — слишком серьезная одежда, чтобы позволить себе такие глупости, как гендерный стиль Возможно, это была первая унисекс-одежда в нашей стране Телогрейку носили в колхозе и на заводе, на фронте и в экспедициях, но больше всего — Ее носили, конечно, в лагерях, которых рассеяно было по нашей великой стране несметное количество. Телогрейка без воротника и с нашитой на груди биркой была формой советского заключенного». Бог с ней, что без воротника и с биркой. Главное, что Зеку она всегда была самым близким другом. Нет у никого ближе и преданней, чем телогрейка. Она вместе с ним, когда он валит лес или строит дом, сидит в буре или рванул в побег, подыхает с голода или выходит на волю. Она всегда с ним». Она досконально знает его изможденное зековское тело, торчащие кости и замерзающие на ледяном ветру пальцы. Она всегда готова услужить ему. В нее можно спрятать нос и щеки, когда темным морозным утром бредешь в колонне по пять на утренний развод. В нее можно укутаться, когда в промерзшем вранке тебя везут на суд или на этап». Ее можно расстелить на деревянных нарах в КПЗ, когда с нетерпением ждешь отправки в тюрьму. Ее легко свернуть под голову, чтобы она стала подушкой, которой можно доверить сладкие сны о свободе или оставшимся на воле счастья. Телогрейка для зека вторая кожа и защита от подстерегающих на каждом шагу опасностей Она может смягчить удар резиновой дубинкой и хоть немного защитить почки от беспощадных ментовских сапог Она может погасить удар ножом, когда тебя хотят порезать беспредельной камере В телогрейке можно сделать потайной карман и хранить в нем крестик, деньги или крошечную фотографию любимой Телогрейку нельзя просто взять и выкинуть, как рваную рубашку или заношенное пальто, она этого не простит. Освободившийся зэк тихо уберет свою телогрейку подальше, в шкаф, и не будет тревожить ее без надобности. Ведь никто не знает своего будущего. Когда-нибудь, когда одичавшая наша страна, наконец, очнется, ужаснувшись своему прошлому... Она поставит на какой-нибудь скорбной площади имени всех замученных в ГУЛАГе памятник телогрейке, одежде, которая спасла российский народ от вымирания».